В данной раздаче представлена книга Яцека Пекара «Слуга Божий». Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, а также для людей с временными или постоянными проблемами со здоровьем, которые препятствуют их нормальному прочтению книг. Приятного прослушивания!